прошло 47 дней все 47 дней бригады техников трудились в три смены вокруг ковчега день и ночь кипела работа паутина дотянулась до звездолета и закрыла его со всех сторон словно виноградные лозы его обвивали кабели из люков торчала множество трубок пневмодоставки как будто это был не корабль а умирающий человек в палате реанимации. На корпусе вздувались серебристо-стальные пузыри, словно вены переплетались струны из стали и дюрасплава. С легким жужжанием туда-сюда основали вакуумные сани, и везде, внутри и снаружи, расхаживали целые отряды паучков. Прошло 47 дней, и ковчег был отремонтирован, модернизирован, отделан и снабжен запасами. Все 47 дней Хевелон Тафф ни на минуту не покидал свой корабль. Сначала сообщали паучки, Он сидел в своем компьютерном зале. День и ночь он работал с моделями и на него обрушивались потоки информации. Последние несколько недель его чаще всего видели в 30 кметровом центральном тоннеле звездолета, где он разъезжал на маленькой трехколесной тележке. На голове у него была зеленая кепка с большим козырьком, а на коленях пушистая серая кошка. Он почти не обращал внимания на сатлымских техников, а время от времени подъезжал к разбросанным по тоннелю рабочим станциям и сверялся с приборами или же осматривал бесконечные ряды чанов, больших и маленьких, которые тянулись вдоль высоких стен. Киберы отметили, что началось выполнение отдельных программ по клонированию и заработал деформатор времени, забирая колоссальные объемы энергии. Все 47 дней ТАФ провел почти в полном одиночестве в компании одного лишь хаоса. Он работал. Все 47 дней Толли Мьюн не разговаривала ни с Таффом, ни с первым советником Джозефом Райлом. Все ее время занимали обязанности начальника порта, который она забросила в начале кризиса с Ковчегом. Ей нужно было выслушивать и разрешать споры, рассматривать повышения по службе, наблюдать за строительством, развлекать залетных дипломатов перед тем, как посадить их на лифт, составлять бюджеты, подписывать ведомости на зарплату. А еще ей нужно было заботиться о кошке». Сначала Толи Мюн опасалась самого худшего. Паника отказывалась от еды, и, похоже никак не могла приспособиться к невесомости, портила в воздух в квартире начальника порта своими отходами жизнедеятельности и все время издавала самые жалобные звуки, какие начальник порта когда-либо имел несчастье слышать. она так беспокоилась, что даже пригласила своего главного специалиста повредителям который заверил ее что редкоко просторно о порции белковой пасты более чем достаточной Кшка же с этим не соглашалась и по-прежнему ничего не ела миукала и шипела. На наконецец столь ли мьюн решила что кто-нибудь из них скоро сойдет с ума либо паника либо она сама. В конце концов, она решила принять меры. Она отказалась от питательной белковой смеси и стала кормить животных мясными палочками, которые Тафф прислал с ковчега. Свирепость, с какой паника на них накидывалась, стоило только просунуть их между прутьями клетки, обнадеживала. Однажды, проглотив палочку за рекордно короткое время, кошка облизала пальцы Толи Мьюн. Ощущение было странным, но нельзя сказать, что совсем неприятным. Кошка часто терлась об стенку клетки, как будто желала общения. толи осторожно потрогала ее и в награду услышаалась гораздо более приятный звук чем те что паника издавала раньше от прикосновения к черно-билому меху она испытала почти чувственное наслаждение через 8 дней то ли мюн выпустил окошку из клетки более просторное помещение рабочего кабинета будет не менее надежной тюрьмуой не успела она открыть дверцу как паника стремительно выпрыгнула из клетки но полевв от этого прыжка через всю комнату громко зашипела от страха то лимюн тут же подскочила и схватила кошку но та отчаянно сопротивлялась и расцараппал ей все руки вызвав и отпустив медсестру то ли мюн позвонил в службу безопасности закажите мне номер в отеле вид мира сказала она в комнату в башне с гравитационной установкой и «Пусть поставит гравитацию на одну четверть!» «Для кого?» – спросили у нее. «Для пленника Порта!» – отрезала она. «Он вооружен и очень опасен!» Переведя панику на новое место, то Лим Юн ежедневно в конце рабочей смены посещала отель. Сначала для того, чтобы покормить свою заложницу и убедиться, все ли с ней в порядке. На пятнадцатый день она засиделась подольше, общаясь с кошкой, которая страстно этого желала. Поведение животного изменилось решительным образом. Как только Толи Мьюн открывала входную дверь, кошка мурлыкала от удовольствия, хотя до сих пор все время пыталась убежать. Терла себе ногу, прятала когти и, похоже, даже толстела. Всякий раз, когда Толи Мьюн разрешала себе сесть, паника тут же прыгала ей на колени. На 12-й день начальник порта проспала в отеле ночь. На 26-й она туда переехала. Прошло 47 дней и под конец паника привыкла спать рядом с толь юн свернувшись на подушки и касаясь своим черно-белым мехом ее щеки на 48ой день позвонилхайвилланд та если его и поразило то что кошка сидела у нее на коленях он не подал вида начальник порта обратился он ну что еще не отказались спросила она да не ответил то по правде говоря я готов объявить о своей победе и